глава восемьдесят пять коул тебе не нравится спросила сойэр покусывая губу нет мне на хрен не нравится это платье волосы каблуки тонны косметики на ее лице линзы она была совсем не похожа на девушку в которую я влюбился нормально ответил я наверное Я не пытался вести себя как мудак или оскорбить ее, но и не собирался стоять здесь и притворяться, будто мне нравится ее новый образ, когда это было совсем не так. К счастью, настоящая Сойера, в которую я влюбился, все еще была внутри. Я надеялся на это. Хочешь, я поведу? Нет. Она бросила на меня ледяной взгляд и, покачиваясь, зашагала на каблуках по моей подъездной дорожке. — Все в порядке. Ты злишься на меня. «Вау, ты так думаешь? Прости, если обидел. Я в норме!» Обняв за Талю, я остановил ее. «Тебе не нужно все это дерьмо на лице или крошечное платье?» Резко вдохнув, выдал я еще одну порцию честности. «И раз уж мы об этом заговорили, я думаю, что на какой бы диете ты ни сидела, это пора прекращать!» Я пытался относиться к этому с пониманием, но я больше не мог. Сойер выглядела как совершенно другой человек — Больше не было ее изгибов, задница практически совсем пропала. А уж про грудь я вообще не хотел говорить, точнее, о том, что от нее осталось. Ну, я бы справился с этим, если бы Сойер не казалась такой уставшей и угрюмой в последнее время, если бы она по-прежнему оставалась той милой, саркастичной и дерзкой девчонкой. Но она больше не была такой. Словно я все больше и больше терял ее с каждым сброшенным фунтом. Она, может, и выглядела стройнее... но точно не здоровее. Если бы я не знал ее чуточку лучше, то сказал бы, что у нее ломка. Возможно, из-за того, что она недостаточно ест. Ее глаза превратились в маленькие щелки. Тебе еще и наглости хватает. Сойер толкнула меня в грудь одним из своих розовых когтей. Ты назвал меня толстой на глазах у всей школы, и теперь, когда я похудела, ты... Я был не неправ, Сойер. Ляпнул. «Но не потому, что так думал. Я сказал это потому, что...» «Потому что от тебя этого ожидали», — произнесла она дрожащим голосом. «Ты должен был сказать это. Ведь я была толстухой!» Сойер выдернула свое запястье. «К черту это! И к черту тебя, если ты больше не любишь меня, поскольку чувствуешь себя неуверенно из-за того, что я наконец-то стала привлекательной!» «Она всё неправильно поняла. Так чертовски неправильно!» я не говорил что не люблю тебя и это не неуверенность а забота о твоем здоровье огромная разница точно запрокинув голову она холодно рассмеялась боже люди не перестают меня удивлять когда я была толстой все что я слышала это она показала пальцами кавычки тебе стоит позаботиться о своем здоровье и теперь когда я наконец то в нормальном весе я все равно слышу то же самое это блин невероятно я не знал что на это сказать «Общество — дерьмо. Иногда люди все неправильно понимают. То, что ты больше, не значит, что ты нездоров, как и то, что ты меньше, не значит обратного. ну я не мог исправить общество, не мог забрать все те дерьмовые слова, которые люди говорили ей годами, из-за чего она перестала чувствовать себя идеальной. Я не мог заставить ее увидеть себя так, как ее видел я, как я всегда ее видел». Задолго до того, как она сбросила вес. Я не мог это контролировать. Все, что я мог, это любить ее, как бы она ни выглядела. Я обнял ее. Скажи мне, как это исправить? Ты не можешь. Выдохнула она, и слезы покатились по ее щекам. Я просто хотела, чтобы мой парень сказал мне, что я красивая. чтобы мы могли повеселиться на вечеринке. Я хотела на одну ночь побыть нормальной девчонкой. Сойер была чем угодно, но не нормальной девчонкой. И именно поэтому я любил ее. Но я хотел, чтобы у нее это было, ведь я желал ей счастья. Взяв ее за подбородок, я вытер с ее лица черные подтеки от туши. — Ты красивая, святоша! Приблизившись, я поцеловал ее. «Пойдем, повеселимся на вечеринке». В ее глазах снова появилась искра, когда она посмотрела на меня. «Правда?» «Ага». Она села в машину, и тогда мой взгляд упал на дизайнерскую сумочку, которую я подарил ей на день рождения. Ту самую, что, как она уверяла, была не для нее».